Когда я открыл глаза, показалось сначала, что приснился длинный чертовски схожий с реальностью сон. Мало ли таких. Но тут же убедился, что все происшедшее было доподлинной явью. Портрет Эржи выглядел совершенно иначе, собственно, никакого портрета. Ни Эржи не было у стола, ни графина на столе, Только два высоких бокала, графин наполовину пустой, стоял на столике у постели. А вот Эржи в комнате не было, хотя постель пахла ее духами и запахами молодого здорового тела. Да и ее крестик висел у меня на шее, значит, все было реальностью. Я взял со столика часы, больше всего изумившие вчера Эржи, наручных восемнадцатый век еще не знал. До общего подъема оставался еще час с лишним. Сегодня я почти и не спал, но усталым себя не чувствовал. А потому в хорошем темпе оделся, затянул ремни, влез в сапоги. Куда она могла подеваться? Дверь по-прежнему оставалась запертой на массивную задвижку. Ванная? Граф в свое время провел водопровод от ближайшего озера для пущего удобства, а заодно... Из феодальной роскоши устроил персональную канализацию. Я вчера ночью показал Эржи, как пользоваться ванной и туалетом. Но не там, не там ее не оказалось. Оставалось одно. Я пошел к пейзажу. Еще издали видел, как он по-прежнему живой. Листья колышутся под легким ветерком, оттуда наплывают запахи леса и травы, Под и белело что-то квадратное. Ну да, на полу лежал мой блокнот. Я нагнулся и поднял. На странице была нарисована моим лежавшим тут же карандашом стрелка, указывавшей на пейзаж. Сделать это могла только Эржи. Значит, она ушла туда. В свой охотничий домик. Надоело? Кто бы сказал. Какое-то время я стоял в нерешительности. Еще раз посмотрел на стрелку, как будто надеялся что-то из нее вычитать, сунул блокнот в карман, сел и закурил, думая, что делать дальше. Если бы она хотела уйти тайком, ни за что не оставила бы стрелку, указывавшую, где ее искать, а значит, хотела, чтобы я знал, где она. Ну а делать-то что? Через час сыграют подъем, и на меня навалится куча служебных забот, но с другой стороны... У меня в распоряжении целый час. Мелькнула догадка, и я тут же решил ее проверить. Почти пробежал к бывшему портрету, вытянул из осторожности руку, но она преспокойно прошла на ту сторону. Машинально расстегнул кобуру пистолета, откинул ближайшую портьеру. За ней не было ничего, ни деревянных панелей, ни шпалер, как назывались тогда обои, вообще ничего, словно бы стена серого, густого неподвижного тумана, словно бы даже и нематериального. Такой уж у него был вид, ничего похожего на цемент или бетон. Рукой я к нему прикасаться постерегся, достал финку и осторожно ткнул кончиком лезвия. Оно вошло не дальше, чем на полсантиметра, а потом замерло, словно что-то его не пускало. Я обошел всю невеликую комнату, отдергивал портьеры одну за другой и везде видел то же самое, от пола до потолка, стена серого, густого, неподвижного тумана. Вот стол был настоящим, деревянным, в чем я убедился, ковырнув его финкой, и бокалы настоящие, хрустальные, да и портьеры выглядят настоящими, по-моему, бархатные. Но за ними повсюду непроницаемый туман. Значит, вот так выглядит здешний задний план. Дальше не пройдешь, и пытаться нечего. И совершенно иначе выглядел пейзаж. Ничего общего с этим тупичком из странного тумана, укрытого за бархатными портьерами. Стоя у самой рамы... Я давно прикинул, что до домика метров триста, а вся окружающая местность, благодаря редколесью, просматривается не менее чем на полкилометра. Если где-то этот чертов непроницаемый туман и присутствовал, мне не удалось разглядеть его и в восьмикратный цейсовский бинокль, куда ни глянь, тоже редколесье, у самого горизонта, похоже, сгущавшееся в чищобу. Это больше походило на дверь в какой-то другой мир. Именно другой. Иштван как-то мимоходом упоминал, что охотничий домик Графини сгорел дочисто еще в революцию 19-го года, когда там шли бои, и никто его не восстанавливал. Самое пора подумать, что мне предпринять. Времени в распоряжении почти час же никак не случайно оставила стрелку, указывавшую на домик. Значит, она и сейчас там. Что, если нагрянуть в гости? Мысль дерзкая, но не такая уж безрассудная. Уж если неразумная белка свободно шастает туда-сюда, почему это не под силу и человеку? Как-то не верилось. Инстинкт подсказывал, что ли, что дверь захлопнется внезапно сама по себе, оставив меня на неведомых дорожках, где к тому же нет следов невиданных зверей, только следы прозаических колес и копыт. Убедительнейшая версия. Почему обе картины вдруг открылись? У меня уже была. Я догадывался, кто их открыл. И пока спальня закрыта изнутри на задвижку, войти сюда. Никто не сможет. Опасности? Они меня не то что не пугали. Я их просто не видел. Не верил, что этот домик — заколдованный замок, населенный какими-то чудищами. Я уже говорил, что никогда не верил в эти мистические сказки. Вряд ли Эржи замыслила причинить мне какой-нибудь вред. В конце концов, за ту пару-тройку часов, что нам удалось все же поспать, Она могла меня двадцать раз зарезать или в соответствии с милыми традициями восемнадцатого века посыпать яду в вино, которое мы пили ночью. Ну а если там окажется арава неприветливых индивидуумов мужского пола, не так уж и сложно для человека, прошедшего всю войну, грамотно отступить метров триста до двери, особенно если он не с пустыми руками в гости пришел». Поймите меня правильно, я по натуре не авантюрист и уж никак не любитель приключений. Просто мне чертовски хотелось увидеть ее еще раз, и задача, мне думалось, предстояла несложная. Вряд ли там гнездо каких-то не мистических, а вполне материальных супостатов. Откуда им там взяться, если обе картины открылись только вчера, и пути к обоим вели исключительно через набитый нашими солдатами дом? Я повесил на плечо автомат, сунул за пояс запасной рожок, а для пущей надежности вставил запалы в две лимонки. С таким арсеналом можно было чувствовать себя уверенно и в этих незнакомых и непонятных краях. Глубоко вздохнув, шумно выдохнув, сделал шаг на ту сторону, пока что один-единственный. Потом решился еще на два, оглянулся. Зрелище было примечательное — Посреди леса стояла словно бы широкая высокая дверь без створок, и за ней покинутая мною комната, которая и не думала никуда исчезать, просто становилась все меньше и меньше по мере того, как я от нее удалялся. Довольно неторопливо, впрочем, старошка, держа ушки на макушке, а палец на спусковом крючке Судаева. Шаг за шагом, шаг за шагом, Уже почти две трети пути до домика прошел, но ни единой живой души не встретил, ни дружелюбно настроенной, ни враждебно. Стояла покойная тишина, пахло лесными запахами, и, что самое интересное, воздух был какой-то другой. Не могу толком объяснить, в чем заключалось отличие. Он был чище и вкуснее, что ли. Оглянулся. Между деревьями, По-прежнему виднелась дверь на нашу сторону, уже казавшаяся не большей почтовой открытки. Окончательно приободрившись, я направился к домику, до которого оставалось всего-то метров двадцать открытого пространства. Вообще-то самое время шарахнуть по незваному гостю из окна из чего-нибудь огнестрельного, но все окна закрыты. Зато дверь вдруг распахнулась на всю ширину, ударившись об стену. Я машинально поднял автомат, но тут же опустил. На крыльце стояла Эржи, прямо-таки сияющая от радости, с той же прической, но в другом платье, палевом, богато украшенном кружевами. В голове у меня промелькнуло, ну, конечно, какая женщина, пусть даже и на загадочном портрете, где она казалась не живописным изображением, а совершенно живой, сможет простоять в одном и том же платье 200 лет. Стуча каблучками, она сбежала по широким ступенькам и бросилась мне на шею так, что моментально стало ясно. Все вчерашнее вовсе не было мимолетным капризом, свойственным ветреным красавицам Я едва успел, прежде чем обнять ее, поставить автомат на предохранитель и закинуть его за плечо. же радостно смеясь, целовала меня, и что-то тараторила, но вскоре умолкла, вспомнила, что словами мы договориться решительно не способны. Отшатнулась вдруг, сделала неописуемую, но, безусловно, радостную гримаску, словно вспомнила вдруг что-то чертовски приятное, схватила меня за руку и повлекла на крыльцо. Точности ради, я сказал бы, потащила, но применительно к благородной графине Безусловно, подходили более возвышенные эпитеты с точки зрения искусствоведа, пусть и недоучившегося. Миновав прихожую и две комнаты, увешанные коврами с охотничьими сценами и портретами, не было времени разглядывать внимательно всю эту красоту, мы оказались в большом зале со сводчатым потолком. Эжи показала мне на одной из кресел у массивного большого стола посреди комнаты Повела вокруг ладонью с таким видом, словно спрашивала, «Ну, как тебе у меня?» Я как мог изобразил на физиономии крайнее восхищение, зал того стоил. Как и в доме графа, здесь висели на стенах головы разнообразных зверей, рогатых и клыкастых. Вот только графская коллекция, я определил сразу, здешний безусловно проигрывала. Оленья рога не в пример превосходили величиной и ветвистостью, а скаленные волчьи головы и две медвежьи поражали размерами, кабаньи клыки были чуть не в полметра длиной. Ружья в стойках по обе стороны зала были старинного фасона. Кремниевые навидался, когда проходил практику в музее, но здешние выглядели новенькими, ухоженными, как и сабли, длинные кинжалы, тесаки. Отнюдь не музейный был вид, не то что увисевший в зале с охотничьими трофеями графа. Куда это меня ненароком занесло? Эржи смешливо наблюдала за мной, видела, что произвела впечатление, и это ей нравилось. В довершение всего показала пальчиком на самого клыкастого кабана, ткнула себя в грудь и сделала вид, будто прицеливается из ружья я только головой покрутил конечно надо полагать юную благородную особу на охоте сопровождала не маленькая толпа егерей псарей и прочих доезжачих как на той вон большой картине слева но все равно завалить такого свина да еще из тогдашнего ружья внушает уважение и тут я вспомнил что мы худо бедно Можем общаться рисунками в блокноте. Правда, не представлял пока что, как изобразить карандашом на бумаге то, что меня тревожило с первого момента, как только я проснулся и увидел рамы без картин. А беспокойство было шуточное Обнаружившийся в моей спальне загадочный портрет, точнее, то, что от него осталось, не выглядел такой уж диковиной по сравнению с дверью в неизвестный мир. Но уж она... Можно представить, какой переполох поднимется, если увидит кто-то посторонний. К тому же по дому разгуливают три дебрацентских комиссара по делам искусства. Люди, надо полагать, в живописи следующие Лица у них интеллигентные. Моментально разнесется слух, что в расположении роты обнаружился загадочный природный феномен. Информация пойдет выше, обязательно подключится СМЕРШ, А кто был, так сказать, первооткрывателем? Ваш покорный слуга. то ты и оно. Нет, бояться совершенно нечего. Кто и в чем меня может обвинить? Я, в конце концов, не виноват, что эта клятая дверь обнаружилась именно в моей спальне. И я же ее смастерил. Но все равно семь потов сойдет. По десяти инстанциям протаскают, душу вынут и могут забыть назад ставить. Положенница. Портьеры, конечно, могут помочь. Я забыл упомянуть, рассказывая обо всех диковинах, о такой прозаической вещи. У обеих картин висели отдернутые сейчас солидные портьеры. Задернутые они явно закрывали картины до пола. Не всем граф дозволял картинами любоваться. Ох, не всем. Кто-то о них и знать не должен был. Сейчас моя спальня заперта изнутри на задвижку. Никто не войдет. Когда вернусь, задерну. Впрочем, полной гарантии это не дает. Та же белка преспокойно проникала туда и обратно, что ей стоит прошмыгнуть под портьерой. А главное, вместо белки может заявиться и гораздо более опасный экскурсант. Двуногий. «Разбойников», — говорил Иштван, — «здесь некогда водилась тьма тьмущая. И возись с ним потом». Ну, предположим, с нашим огневым превосходством это особого труда не составит, но непривенно выйдешь шум, переполох и конец тайни с непредсказуемыми последствиями. У меня появилась мысль для военного человека, каким я был уже несколько лет, вполне естественная. Пора бы, военным языком выражаясь, определиться на местности. Выяснить, в конце концов, куда это меня столь неожиданно занесло. Блокнот был при мне, в нагрудном кармане гимнастерки. Я его достал, нарисовал вопросительный знак, чуть ли не во всю страницу, и положил перед Эржи. Потом широко развел обеими руками, очень надеясь, что я имею в виду не просто этот домик, а это место вообще. Кажется, она поняла. Совершенно спокойным лицом написала всего несколько слов и повернула блокнот ко мне. вот Тут я форменным образом остолбенел, потому что там ее аккуратным почерком было написано «Анна Домини 1775». Поднял голову. Встретив мой взгляд, могу догадываться, он был заполошным, недоверчивым, удивленным, Эржи повторила мой жест, широко развела обеими руками, подошла к окну И точно так же раскинула руки. Потом с очень серьезным лицом перекрестилась на в углу большое распятие черного дерева. Подошла к столу и розовым ноготком, словно бы подчеркнула только что сделанную ею надпись, чуть развела руками, словно хотела сказать, «Хочешь ты или нет?», но так и обстоит. Я и верил, и не верил. Доводилось мне читать о путешествиях во времени и «Машину времени», и «Янки» из Коннектикута, и довоенный ныне совершенно забытый отечественный бесцеремонный роман? Однако я всегда полагал, что фантастика фантастикой, а жизнь жизнью. Никогда не слышал, чтобы ученые хоть словечком заикались о возможности путешествий во времени. Прикажете теперь верить, что советский офицер с автоматом на плече Вдруг оказался в Венгрии XVIII века. С другой стороны, картина, оказавшаяся дверью в другой мир, в самом деле существовала, как и портрет, с которого вдруг сошла умершая 200 лет назад девушка, оказавшаяся не духом или призраком, а созданием из плоти и крови. Как не протестовала душа стойкого материалиста, требовалось сделать над собой усилие и признать, Фантастические события, пожалуй, что требуют фантастических же объяснений, когда вокруг ни морок, ни галлюцинация, самая доподлинная реальность. И вот тут мне стало по-настоящему страшно. Если вокруг реальность, натуральный восемнадцатый век, то дверь-картина как открылась, так может и закрыться. И останусь я в прошлом, да вдобавок не в своем, в чужой стране, посреди чужого народа, на языке которого не знаю ни словечка. И что делать? Пытливо наблюдавшая за мной Эржи, вдруг с притворно сердитой гримаской хлопнула себя по лбу ладошкой, взяла со стола большой колокольчик, кажется серебряный, громко позвонила и уселась рядом со мной с крайне надменным видом, какого прежде на себя не напускала. Я покосился на нее. Осанка, поза, выражение лица. Теперь это и впрямь была графиня XVIII века, способной и казнить, и миловать. У них, как и у нас, я читал, тогда еще существовало крепостное право, если у нее есть земли, есть и крепостные. Пошел старик, крайне колоритного вида, напомнивший мне читанные исторические романы. Холщовая рубаха, белая, чистая, со скупой красной вышивкой по вороту длиной щутыни до колен, с синим матерчатым кушаком, такие же шаровары и странная кожаная обувь, нечто среднее меж лаптями и сапогами. Остановившись в нескольких шагах, он отвесил натуральный поясной поклон, о котором я раньше только читал в тех же романах. Когда он выпрямился, я поразился его взгляду. Не то чтобы приниженному, просто такими и должны быть глаза человека» осознающего себя имуществом и совершенно с этим примирившегося. Да уж, восемнадцатый век. Эржи произнесла несколько фраз с надменностью настоящей графини. Старик обернулся ко мне, отвесил такой же поясной поклон и почтительно сказал. Мне имя на Юро. Я Сом Русин, паня ласковый разуме такие говор. Ах, вот оно что! Сюрпризом для меня это не стало. Пройдя пол Венгрии, я уже знал, что здесь, кроме Мадья, живут еще и славяне, и словаки, и русины нескольких народностей, отличавшихся языками. Встречали они нас гораздо приветливее венгров, и договориться с ними было гораздо легче, хоть и с некоторым трудом. Вот и сейчас, когда я с ним заговорил, понять друг друга все же можно было, Эржи прислушивалась к нашей беседе так, словно все, ну почти все понимала. Очень быстро что-то произнесла приказным тоном, и старик, оборвав фразу на полуслове сообщил мне, что «Ясная пани графиня, разумея, русинский, и сама может размовлять». Вслед за тем, словно выполняя заранее полученные инструкции, поклонился нам в пояс и тихонько вышел. «Как мне это раньше в голову не пришло?» — сказала Эржи. «Теперь и говорить можем, а не на бумажке писать, как не немые». Нельзя сказать, что разговор у нас пошел теперь так уж гладко, языки все же разные, иногда она не понимала меня, иногда я не понимал ее, приходилось переспрашивать, порой не раз помогая себе жестами, что нас обоих только забавляло. Но все же теперь мы могли общаться более-менее свободно. Прошло много лет, и я не держал в памяти наши разговоры дословно, да и зачем, а потому пойду по самому легкому пути. Буду пересказывать наши беседы правильным русским языком. Я тебе могу еще раз поклясться на распятии Это действительно Анну Домини 1745. «Не надо, — верю, — сказал я. Но как так могло получиться? Не знаю, как ты...» но я никогда не верил в колдовство. Эржи звонко рассмеялась. Никакое это не колдовство. С колдовством я бы и не стала связываться, как богобоязненная христианка. Тайные науки, тайные знания, тайные умения. Примерно так. Точнее я объяснить не могу. В ученой материи не посвящена. А тот, кто мог бы... Ее личико на Он погиб не успев взяться за третью картину. А как же теперь быть с этими двумя? Такая дверь меж временами — штука опасная. Это ненадолго, — сказала Эржи. Скоро все закроется, день-два. Останутся только картины, пейзаж и портрет. Самые обычные картины. Я надеюсь, день-два ты сумеешь удержать все в тайне. Задернешь портьеры, попробуй раздобыть ключ и запирать дверь снаружи, когда будешь уходить. У дворецкого всегда есть ключи от всех дверей. Ты еще не взял? Да как-то не подумал, что понадобится. Возьми сразу, как только вернешься. От нас к вам. Никто не попадет, я уже позаботилась. А вот если в твое отсутствие кто-нибудь обнаружит дверь и решит наведаться в гости, трудно и предсказать, что из этого выйдет. Она послала мне лукавый взгляд. В тебе-то я уверена, ты сумеешь сохранить тайну. — Подожди, — сказал я чуточку ошеломленно, — как же так? Два-три дня, увы. Она сделала грустную гримаску. — Есть обстоятельства, которые сильнее нас. — Так ты что же, вернешься в портрет? — Вот уж нет, — засмеялась Эржи. — Нет, конечно, изображение на портрете будет прежнее, но сама я остаюсь здесь. «Слишком много еще не закончено. Долго рассказывать. Останется здесь. И погибнет от яда в бокале. Сказать ей об этом? Но я же не знаю подробностей. Представления не имею, где, в каком доме, в каком именно бокале ее подстерегает отрава Успокойся», — внушал я себе. «Она уже умерла двести лет назад». В любом случае с ней это произойдет, если она намерена остаться здесь в своем времени. И надо же было, чтобы это случилось именно со мной. Господи, спохватилась Эржи, заболталась, обрадовалась, что мы теперь с тобой можем свободно разговаривать. И совсем забыла о долге хозяйки. Я сейчас велю подать завтрак. Я взглянул на часы и поднялся. Нет времени на завтрак, Эржи. Как не жаль. Через четверть часа сыграют подъем, начнется обычная военная жизнь, и мне всем этим командовать. Ничего не поделаешь. Служба. Я понимаю, покладисто согласилась она и тоже встала. У меня среди родных было столько военных. И, подойдя вплотную, положила мне руки на плечи. Но ведь всякая служба когда-нибудь кончается. Я приду ночью. Прощание немножко затянулось, но я успевал к подъему, даже немного времени было в запасе, да и не имелось каких-то неотложных дел, не было необходимости сходу включаться в налаженную жизнь роты. же помахала мне с крыльца, я помахал ей и быстрым шагом направился в свой двадцатый век, благо дверь никуда не делась, и возле нее отиралась белка, кажется, та самая. Цикнув на нее, я шагнул в комнату и первым делом плотно задернул портьеру двери, потом портрета. Критически присмотрелся, отступив на пару шагов. Если не знать, что за портьерами, получилось вполне благолепно. А кто чужой завалится в мою спальню и станет лазить за портьерами? Позвонил дежурному пороте. Никаких происшествий не случилось. Никто меня не искал, не звонил ни из батальона, ни выше. Так что на какое-то время спокойная жизнь обеспечена. Есть полная возможность кое-кого порасспросить, развязать кое-какие узелочки, не столько из любопытства, сколько повъевшейся привычки доводить начатое дело до конца. С кого начать? С Паши или с Иштвана? А, пожалуй, с того, кто первым под руку подвернется. Кто первым подвернулся под руку, стало ясно сразу же, По деликатному стуку во все еще запертую на щеколду дверь, и по деликатности, и по самому стуку Паша стучать ни за что бы не стал, в армии не стучат, правда, только в те двери, перед которыми нет приемной, с адъютантом или часового. Так и есть. На пороге обнаружился Иштван во всем блеске, леврея в золотом шитье, позолоченные пуговицы с графским гербом, панталоны до колен, белоснежные чулки — туфли с позолоченными пряжками. Так он по дому и расхаживал. Бойцы его прозвали Павлин-Мавлин. Посмеивались вслед, но не обижали. Лейтенант Горский, мой самый молодой командир взвода, месяц как из школы, ускоренного выпуска младших лейтенантов, едва усики начали пробиваться. Даже с ним сфотографировался. Сказал, что пошлет карточку невесте, пусть полюбуется, «Какая экзотика попадается на войне! Настоящий старорежимный дворецкий, как у нас в царские времена!» С отработанным за десятилетия поклоном Иштван сказал, «С позволения господина капитана я заберу посуду?» «Да, пожалуйста», — сказал я, пропуская его в комнату. Он сделал пару шагов к столу и вдруг остановился как вкопанный. Вместо привычного, бесстрастно-услужливого выражения на лице появился неописуемый страх. Оно побледнело так, что стало белее седых бакенбардов. Я проследил за его взглядом. Он был прикован к возвышавшемуся во главе стола графину с портрета. Там еще оставалось изрядно пурпурного нектара. Что-то он должен был знать, стервец, и сам прослужил здесь всю сознательную жизнь — и упомянул как-то мимоходом, что его семейство служило графом Ракели добрых полторы сотни лет. — Да что с вами такое, Иштван? — спросил я с наигранным удивлением. — Вы словно привидение узрели. Может, вам водички дать? — Не надо, — выговорил он полное впечатление, легонько постукивая зубами. Его взгляд метнулся к портьерам, наглухо закрывавшим картины. Потом вернулся к графину и снова заполошно метнулся к той портьере, что закрывала портрет. Не требовалось особенного труда, чтобы понять ход его мыслей. Он несколько овладел собой, должно быть, сказалась многолетняя лакейская муштра, но все еще таращился на графин с неприкрытым страхом. — Ага, я сделал вид, будто меня осенило, Такое впечатление, что вас не на шутку испугал этот безобидный сосуд. Это же... Это же... Он снова уставился на закрывавшую портрет портьеру. «Ну да», — сказал я самым будничным тоном, — «это графин с портрета. Вы знаете, Иштван, у вас очень интересный дом. У меня сегодня ночью была крайне занятная гостья». — И вы живы, господин капитан? — вырвалось у него, как видите, — пожал я плечами. — А с чего бы мне быть мертвым? Некоторые говорят, — она сосет кровь, когда приходит. — Сплетни и наветы, — сказал я, — очень милая и воспитанная девушка. Можете мне поверить, никакой не упырь. А что, был кто-то, у кого она высосала кровь? И очевидцы есть. Нет, никто никогда не видел. Но... Некоторые болтают, ну, о красивых девушках вечно болтают всякие глупости. Вам ли в ваши годы не знать? Хотите что-то спросить? Осмелюсь спросить, господин капитан. А там? Он оглянулся на портьеру, закрывавшую дверь в восемнадцатый век. Там тоже никаких ужасов. Хотите убедиться? Я подошел к портьере и распахнул ее примерно на метр. Как видите, солнышко светит, листочки шелестят. Страшнее белки-зверя я там не видел и даже был в том красивом домике, и никакие чудища меня не съели. Там вообще нет чудищ. Там всего-навсего та же Венгрия, разве что не 945 года от Рождества Христова, а 745. Так мне сказали, и я этому почему-то верю. «Интересно, а вы?» «Я тоже», — почти прошептал он. «Именно в тот год все и произошло». «Что?» Он молчал, как истукан. Похоже, его легонько познабливало, хотя в комнате было совсем не холодно. Подойдя к нему почти вплотную, он невольно отступил, но налетел поясницей на массивную столешницу и замер. «Я сказал тем тоном, каким порой допрашивал пленных языков». «Ну вот что, Иштван, ясно уже, что обо всем этом, я мельком указал на обе портьеры, вы что-то знаете, и чует моя душа немало. Всю жизнь здесь прослужили, а ваша семья вообще полторы сотни лет. Классический старые слуга, знающие многие секреты хозяев. До сих пор мне такие попадались только в романах, но, оказывается, и в реальности они существуют, тем лучше. Садитесь». «Я не смею в вашем присутствии. Садитесь, черт возьми!» Рявкнул я медвежьим басом унтера, неважно какой страны. В любой армии унтера, они же сержанты и капралы, орут одинаково зверообразно. Подействовало. Он подобрался, явно вспомнив молодые армейские годы, и робко опустился на краешек кресла. Усевший, встоявший напротив и закурив, я сказал, А теперь рассказывайте, Иштван, и подробнее. Только понятное дело не от Адама и Евы. Господин капитан, к чему вам эти дела ушедших столетий? Ну, предположим, не до конца ушедших, но все равно буду с вами предельно откровенным, Иштван, сказал я. Если бы речь шла только о девушке, которая ночами выходит из портрета, я бы никого не стал расспрашивать и держал бы все в тайне. но к сожалению «Есть еще и это», — я показал на наскрывавшую пейзаж портьеру. «А это осложняет дело и сулит серьезные неприятности нам обоим». «Представляете, что начнется, если об этом узнают? И кто первым делом за нас с вами возьмется? Вы же старая вояка, должны знать, что такое военная контрразведка». «Очень неприятные типы». Поджал губы дворецки. «Согласен, — сказал я. Они в любой армии таковы, и наша, скажу по секрету, не исключение. Для меня, собственно говоря, особых неприятностей не будет. В конце концов, я нисколечко не виноват, что меня поселили в комнате с этими именно картинами. Но нервы помотают изрядно. А вот вы, вы не просто свидетель, как я. Вы доверенный человек графа, служите здесь добрых четверть века. Бесценный, можно сказать, источник информации. На их месте я бы вас вцепился мертвой хваткой, как гончий в зайца. Вы уж извините, но вы мне не брат родной и даже не троюродный. Будете молчать? Мне, чтобы определить событие, придется нынче же написать рапорт, куда следует. Вы не один год прожили в России. Наверняка нахватались русских поговорок. Конечно. Тогда, может, знаете и такую своя рубашка ближе к телу знаю вот видите господин капитан но ведь это все равно уже есть и в прежнее состояние уже не удастся вернуть я и сам рассуждал примерно так же но разумеется посвящать его в свои мысли не стал а если удастся спросил я и сам в это верил в конце концов любую открытую дверь можно закрыть даже такую если нашелся способ открыть — Может, найтись и способ закрыть. — Согласны? — Может быть, вы и правы, господин капитан. Я сегодня обязательно поговорю об этом. Сами понимаете, с кем. В глазах у него страха стало меньше, а вот живого интереса явно прибавилось. — Вы хотите сказать, господин капитан, она еще вернется? Мы с ним были сейчас чем-то наподобие двух заговорщиков. И не было смысла что-то от него скрывать. В конце концов, советских военных тайн я ему не выдавал. «Во всяком случае, она обещала», — сказал я. «Господин капитан, простите за любопытство. А где она сейчас?» Я кивнул на портьеру. «В своем охотничьем домике. Том самом, что сгорел во время войны четверть века назад, а вот столетием раньше процветает». «Ну, Иштван, так что вы обо всем этом знаете?» «В двух словах не расскажешь». Я посмотрел на часы. На 14.00 звонил дежурный штаба батальона. У комбата назначено совещание командиров стрелковых рот и еще нескольких подразделений, а сейчас нет и десяти, и никаких неотложных дел не предвидится. Езды до городка, где разместился комбат со штабом, Минут двадцать. А больше никаких забот. Времени достаточно. Ничего, времени у меня достаточно, сказал я. Только постарайтесь не рассусоливать. Выделяйте главное. Главное. Главное, пожалуй, в том, господин капитан, что история, о которой я вам рассказал в первый день, сплошная ложь. Это которая? О том, что у графини Эржи Был роман с графом Рудольфом, и старый ревнивый муж, граф Парутаи, узнав об этом, ее отравил, а потом нанял наемных убийц и для Рудольфа. Все было совсем не так. Роман у нее был не с Рудольфом, а как раз с художником, нарисовавшим обе картины Михалом Отрокочи. А граф Парутаи, между прочим, был вовсе не старик, а мужчина средних лет, И у него самого был пылкий роман с одной дамой. Они с графини с некоторых пор жили каждой своей жизнью и совершенно друг друга не ревновали. Никто графиню не травил, она просто исчезла. Вот графа Рудольфа и правда убили на лесной дороге. Могила графини Эржи в фамильном склепе пуста. Всю эту историю с романом «Ревностью и ядом в бокале» очень мастерски распустили в виде сплетни, и все ей поверили. Для тех времен история была прямо-таки банальная, а на самом деле как было? Позвольте, господин капитан, я зайду немного издалека. Ни нынешний господин граф, ни его отец никогда не интересовались книгами, а вот девушка наоборот. Он был... Есть какое-то ученое слово, которым называют человека, охваченного прямо-таки фанатичной любовью к старым книгам и рукописям. «Библиофил», — подсказал я. «Говорят еще, библиуман». «Да, кажется, так это называли, именно библиуман». Эта страсть у него развелась рано, еще в относительно молодые годы, и захватила, как пьяницу, вино ли гуляку, женщины. «Правда, я так думаю, эта страсть гораздо благороднее вина или женщин, господин капитан». Пожалуй. Сам уж я никак не книгочей, но понимаю такие вещи. Вот только эта страсть себя проявляла точно так же, как другие, далеко не столь благородные. Я имею в виду, он света белого не видел за своей библиотекой, в жизни местного благородного общества совершенно никакого участия не принимал, чем многих против себя восстановил, на что ему было глубоко наплевать. Никого не принимал, Никому не выносил визитов, не обращал внимания не только на женщин, но и на собственную жену. А она была женщина исключительно красивая, молодая, темпераментная, так что давно уже жила своей собственной жизнью. и Иштвана отошел настолько, что его физиономия приняла чуточку плутовское выражение. Болтали даже, что его дети, не совсем его дети, но это, я понимаю, к нашей теме отношения не имеет. Так вот, библиотека у него была огромная, а мой дедушка, тогда, конечно, молодой, работал у него одним из трех библиотекарей. Дедушка мой единственный, кто, можно так сказать, выломился из фамильных традиций. Мало ему было гимназии, у нас в роду и полным-то курсом гимназии почти никто не может похвастать. Он, представьте себе, закончил университет в Вене. Но скоро стало ясно, ум он получил от природы, фамильную житейскую практичность в полной мере сохранил. Как только получил диплом, приехал к графу и поступил на испытательный срок библиотекарем. И не прогадал. Граф был несметно богат, и своим библиотекарем, если убеждался, что от них есть толк, платил жалования, пожалуй, больше, чем государь-император своим министрам. «Но и работали они, как галерники», — и Иштван ухмельнулся. «А если подумать, фамильной традиции он не изменил нисколечко, всю жизнь пробовал в услужении у графа Ракели. Ведь если подумать, кто такой библиотекарь у знатного магната? Да тот же слуга. Пусть даже получает жалования больше, чем министр, и у него есть собственный лакей». Он заметил мое нетерпеливое движение, и торопливо сказал, «Я вовсе не ухожу в сторону, господин капитан, и не уклоняюсь от темы, просто о Шандоре нужно рассказать более-менее подробно, потому что он все это и открыл». Словом, граф его работы был так доволен, что уже через три года сделал старшим библиотекарем. Было еще трое младших, у графа все было поставлено на широкую ногу. Граф дедушку в шутку называл своим главным егерем. Это и в самом деле напоминало охоту. У библиотекарей было с помощников, главным образом студенты, вообще образованные люди. Они как охотники рыскали по всей округе, добирались даже до Буды и Пешта. В те времена Буды и Пешт были двумя разными городами. Искали старые книги на продажу, а то и целые библиотеки. Потом грянула революция. Речь идет о венгерском мятеже 1848-49 годов. «Граф Лайюш и не подумал к восставшим примкнуть, а потому остался на самом хорошем счету в Вене», — Иштван усмехнулся. «Они там думали, что граф свято хранит верность новому императору. А на самом деле, дедушка говорил, граф попросту даже и не заметил всех этих заварушек, тем более что в наших местах серьезных боев и не было». Правда, охоте это на год принесло большой ущерб. Добрая половина помощников ушла к восставшим, а остальным рискованно было разъезжать по военным дорогам, где их мог повесить кто угодно, приняв за вражеских лазутчиков. Ну, сами понимаете, идет война, страна в огне, да вдобавок повсюду крестьянские мятежи, румыны и словаки воюют с венгами, пошли хорватские войска, а тут разъезжает какой-то тип в поисках старинных книг. Подозрительно с точки зрения военного человека, а? «Пожалуй», — сказал я. «Чего доброго? В два счета вздернут». И фамилии не спросят. Потом, когда все кончилось, стало гораздо легче. Он усмехнулся с некоторым цинизмом. У многих замешанных в восстании конфисковывали земли и имения, продавали имущество с аукциона, в том числе библиотеки. Вот тут охотники дедушки Шандора развернулись вовсю. Бывало, вазами старые книги привозили. Знаете, императорские чиновники были людьми своеобразными, библиофилов среди них как-то не имелось, и книги они ценили менее всего. И вот тут-то начинается главное «Господин капитан». Однажды дедушка Шандор приехал в именице барона Баренкая. Прослышал, что тот тоже любитель книг, хотя и не такого размаха, как старый граф. Довольно захудалые были имения. Сам он в восстании не участвовал. Но все эти события так на него подействовали, что он умер от удара, и вдова стала распродавать кое-какие земли и имущества, в первую очередь библиотеку, которую считала блажью супруга. Тут к ней и приехал дедушка Шандор с одним из младших библиотекарей. Ничего особенно ценного они не нашли. Но дедушка наткнулся на старинную рукопись, датированную 746 годом, и написана она была дедушкой покойного барона по латыни. Тогда все образованные люди знали латынь. Дедушка тоже Он сразу понял, что наткнулся на что-то крайне интересное. Заглавие было длинное, как водилось в те времена. Правдивая, но тайная история графини Эржи Патторае, художника Михала Откорочи и их друзей, которой предстоит сохраняться в тайне неизвестное количество лет, пока стоят нынешние суровые времена. Я хорошо запомнил, я ее читал, когда нынешний граф, распорядился перевести ее на венгерский. Он мало интересовался книгами, но очень любил всевозможные загадки и тайны. А уж это была тайна. И барин Кай-дедушка горел теми же интересами. Всякие тайные знания, зашифрованные алхимические рукописи и все такое прочее. Он со всеми ними приятельствовал. С графом Парутаи и его юной супругой, с Михалом Отркачей, с графом Рудольфом и еще несколькими дворянами. У них там было, ну, не тайное общество, скорее такой любительский кружок. Барон особо подчеркивал, не имеющие отношения ни к сатанизму, ни к черной магии, они все там были добрыми католиками. Просто Михал разыскал где-то старинные рукописи каких-то забытых художников, и после долгих трудов Освоил их умение Он рисовал прямо-таки волшебные картины, господин капитан. Через одни можно было попасть в какие-то другие места, а люди с портретов иногда сходили в наш мир. Он покосился через плечо на одну из портьер. Вы ведь наверняка убедились, господин капитан, что это не сказка, а чистая правда. Да уж, сказал я, убедился. Барон в одном месте писал так. Многие из живущих могут мне не поверить, но я собственными глазами видел, как король-матяж Корвин победителем въезжал в Вену. А ведь король-матяж взял Вену аж в конце пятнадцатого века. Выходит, Михал написал и такую картину. Интересно, где она теперь? Никто не знает, сказал Иштван. Дело было так. Однажды барон получил письмо от старого знакомого, Я так понимаю, члена этого самого кружка. Имени он не назвал, чтобы не подвергнуть хорошего человека нешуточной опасности. И приехал к нему. Приехал к нему в глубокой тайне, как тот и просил. Они встретились где-то в соседнем городке. И известия были самые безрадостные. Над этими местами словно пронеслась беззвучная гроза. но вы уже знаете то, что вся округа тогда знала что граф Падторае отравил жену якобы за измену, а вскоре и сам был убит при туманных обстоятельствах, что граф Рудольф и Михал убиты на дороге разбойниками, а потом очень загадочно умер аптекарь, которого связывали с этим делом, между прочим, человек образованный, тоже член кружка. Странно погибли еще двое. Словом, их почти всех Буквально выкосили. Большая часть картин Михала от Рокочи пропала неизвестно куда. У знакомого барона остались только эти две. Он показал на портьеры. И он клялся и божился. «Могила Эржи Паттураи в фамильном склипе пуста». Он это проверил с помощью надежного человека, равным образом любившего и риск, и золото, и рассказывал еще, что ночью портрет оживал. Как человек богобоязненный, он испугался, верил, что там нет никакой черной магии, но держать у себя эти картины боялся. Хотя и принял меры. Брат у него был священником, несколько вольнодумным, тогда уже вольнодумие распространялось и среди священников, тоже интересовался всякими вещами, считавшимися предосудительными для слуги Божьего, он и помог, запечатал обе картины. Что-то он такое знал. Слева на раму каждый он прикрепил распятие, а справа серебряный щиток с какой-то молитвой и монограммой, игравшей роль замка. Я так полагаю, он еще знал то ли нужные молитвы, то ли наговоры. Наговоры ведь разные бывают, и на злые дела, и на добрые. «Вот такой?» — спросил я, показав ему вынутый из кармана галифе щиток. На лице дворецкого яственно изобразились страх и изумление. «Он самый!» «Так это значит, вы их сняли, господин капитан?» «Только этот один», — сказал я. «Когда я его заметил, он один и оставался». Крепко подозреваю, кто выдрал остальные, но это мое дело, и я с ним сам разберусь. Все равно получается, что вы ее выпустили. Ну и что? — пожал плечами. Ничего страшного, если подумать. Не упырь и не ведьма, в конце концов. Просто-напросто девушка, каким-то чудом прожившая в картине 200 лет. Значит, почти все погибли. Интересно, кто все это устроил? и Иштван невольно оглянулся и понизил голос. Я так подозреваю инквизиция. Тогда она была в большой силе. В 728 в наших местах они сожгли 12 ведьм. Правда, они все были из простонародья, а сознатными, богатыми и влиятельными в округе господами решили поступить по-другому, не доводя дело до суда и костра. Сущий фантастический роман, подумал я, волшебные картины. Секреты старых алхимиков, зловеще сверкающие в ночи кинжалы инквизиции. Но ведь я сам кое-чему был свидетелем, никак не укладывающемуся в рамки материализма. И это, честно говоря, только раздражало и злило. Ну вот категорически не мое. А потом? Спросил я только, чтобы не оставлять дело незаконченным. Привык все доводить до конца. «Знакомый чуть ли не на коленях» умолял барона забрать картины, хоть они и запечатаны. Ну, барон и забрал. Судя по всему, он-то был не робкого десятка, да и всяким необычным интересовался гораздо больше, чем этот его знакомый. Повесил у себя в кабинете и, как сам писал, иногда долго простаивал перед ними, но ни разу ничего не произошло. Самые обычные картины, если не знать их истории. Но снимать печати, Он все же не решился, настолько далеко его интерес к необычному не простирался. Так они и висели у него больше ста лет. Дедушка Шандер заинтересовался в первую очередь рукописью, но вдова по какому-то капризу соглашалась продать ее только вместе с картинами. Он и купил, просила она не так уж много, и он решил, что в случае графского неудовольствия Возместит своими, только граф его похвалил и велел повесить картину у себя в кабинете. Так они там и висели очень долго. Сын графа Лаюша совершенно не интересовался ни живописью, ни книгами, но библиотеку сохранил, как фамильное достояние, понимаете ли. Даже оставил дедушку Шандера библиотекарем. Правда, книжная охота после смерти старого графа прекратилась. «А вы-то откуда столько обо всем этом знаете?» — спросил я. «Это все дедушка Шандер. Сначала он хотел сделать книжного человека из моего отца, только отцу гораздо больше нравилась служба управителем, не самого маленького графского имения. Когда я подрос, он взялся за меня, водил по библиотеке, много рассказывал, в том числе и об этой рукописи. Только и я не ощущал ни малейшей тяги к книжной премудрости, а там дедушка умер но ну, а потом умер и второй старый граф единственным наследником стал нынешний а я стал у него камердинером он тоже не интересовался старыми книгами за одним исключением была у него слабость ко всему загадочному и таинственному не слабее пожалуй чем у барона баренкая даже спиритические сеансы устраивал перед первой мировой это было в большой моде, и у знатных господ, и образованных, не говоря уж о людях попроще. Вот я ему однажды рассказал и о рукописи, и о картинах. Он страшно заинтересовался, велел разыскать рукопись и перевести на венгерский, латынью он владел плохо, а картины повесить у себя в спальне. Знаете, господин капитан, он заговорщицки улыбнулся, мне кажется... Он все же надеялся, что графиня из картины однажды выйдет. Пару раз привозил каких-то странных субъектов, говорил, что это спириты, только ничего из этого не вышло. Ну вот, а потом меня забрали на войну. Я и застрял у вас в России. Ничего плохого не скажу ни про Россию, ни про русских. Честное слово, господин капитан, жилось мне там неплохо. А когда вернулся... Все было по-прежнему. Этот дом уцелел, картины висели на прежнем месте, господин граф сумел вовремя уехать в Чехословакию. И для него все обошлось благополучно. Рукопись и сейчас в Будапеште, в библиотеке в особняке графа. Ну, стал служить, как раньше служил, сами видите, поднялся до Дворецкого. Только вот среди прислуги... Стали ходить росказни об этом портрете. Болтали, что она в полнолуние выходит из рамы, гуляет по дому, из кого-то даже пыталась выпить кровь, как заправский упырь. Только, сдается мне, это все болтовня неграмотных суеверных баб. Я усмехнулся. Да ведь не так давно пугали меня, что она упырь. Кто ж их знает таких? — серьезно сказал Иштон. — Сегодня она ласковая, а завтра... Поди, отгадай, что ей в голову придет. — Как же нам теперь с этим жить, господин капитан? — Вы, люди военные, как пришли, так и уйдете, а это все нам останется. В голосе у него звучала искренняя горечь. И мне даже стало его чуточку жалко. В самом деле, оставаться с такими сюрпризами в доме приятного мало. Написать все же рапорт куда следует для чистки совести или все же пока хранить все в тайне, а вось само собой как-нибудь рассосется. Это ж какая катавасия поднимется, если я напишу. Только этого мне в устоявшейся налаженной военной жизни не хватало. — Не будем спешить, — Иштван сказал я. — Подождем, посмотрим, как пойдут дела. Оттуда я кивнул на портьеру, пока ничего жуткого не вылезло, да и девушка ничего страшного не сделала. — Господин капитан, — спросил он едва ли не шепотом, — а что все же там? — Успокойтесь, — сказал я. — Никакое не ведьмино царство, а всего-навсего 745 год. Такие уж картины, выходят умел рисовать этот Михал. И пока что тамошние обитатели не проявляют особенного желания лезть к нам сюда. А если и полезут, — я кивнул на висевший на вешалке автомат. — Вот, кстати, у вас есть ключ от этой спальни? — Конечно, господин капитан, я один тут и прибирал, как особо доверенное лицо. Отлично, — сказал я, — принесите побыстрее. Мало ли кто сюда может забрести. «А и нести не надо!» Он, чуть оживившись, достал из правого кармана ливрея связку ключей на длинной массивной серебряной цепочке и, ловко перебрав, снял один вместе с кольцом. «Вот, извольте!» «Совсем хорошо», — сказал я, прибрав его в нагрудный карман гимнастерки. «И вот что!» «Накройте-ка ближе к ночи ужин на двоих. Такой же, как вчера». «И ваше великолепное, такайское, не забудьте!» — я усмехнулся. «Что-то мне не верится, что перед тем, как опечатали подвал, вы оттуда вынесли всего пару бутылочек. Ну, корзинку, — признался он, потупившись, — будет исполнена, господин капитан. Это что же? Она опять придет? Вы уж осмелюсь попросить, расспросите, какие у нее намерения на будущее». — Обязательно, — сказал я, — мне самому интересно. — Ну, идите. Когда он вышел, старательно и умело собрав посуду и бутылки на поднос, я подошел к окну. Никакой суеты не наблюдалось. Жизнь у нас царила размеренная, можно сказать, мирная. Целеустремленно протопал взвод Горского с ним самим на правом фланге. Ага, в сторону луга, значит, настраивые занятия. Проехал санитарный автобус без всякой спешки. Из дома вышли комиссар Янаш и два помощника. Все трое несли подмышками свернутые рулоны, ну, конечно, картины. Они уже третий раз увозили картины в Дебреценский музей. У нас был приказ им не препятствовать, как никак это были их картины, национализированные новой народной властью. Сели в свой дотч 3/4 и уехали. А потом я сел за стол, покрутил ручку полевого телефона, вызвал дежурного по роте и распорядился Ординарца моего, как из-под земли, и чтоб как из пушки. Паша Верзилин объявился у меня в комнате минуты через полторы, исправно вытянулся по стойке смирно, доложил, что по моему приказанию прибыл и исправно ждал распоряжения, которое он не сомневался последует. Я какое-то время задумчиво смотрел на него. За эти полгода претензий к нему не было ни малейших. Исправный солдат, не трус, исполнительный и расторопный. Одна только слабость у него была, как, впрочем, у многих. Красивые памятки. Любил при случае сунуть в карман что-нибудь красивое и небольшое, а потому подозрения на его счет зародились у меня моментально как только я узнал, что с картин исчезли печати. Были еще связисты, протянувшие ко мне в комнату полевой телефон, но тут уж Паша сам за ними присматривал, да и времени у них не было отвлекаться на вдумчивое разглядывание окружающего, а вот у Паши как раз было. — Ну, проходи, сокол ясный, — сказал я, вставая из за стола ему навстречу. — Давай-ка прогуляемся. Совсем недалеко. Взял его за локоток, как девушку на танцах, и напористо, не давая опомниться, повел прямиком к той портьере, за которой был пейзаж. А теперь — самая доподлинная реальность. И он и удивиться не успел, покорно шел. Правой рукой я стреском отдернул портьеру, как раз чтобы человеку пройти, а левой, крепко ухватив за ворот гимнастерки, Наладил туда головой вперед. Он не упал. Равновесие удержал, но пробежал шага три, Нелепо взмахивая руками, пока не утвердился на ногах. Я вошел следом, ухмыльнулся и сказал «Знакомые места, Паша?» Он оглядывался ошарашенно. Пронизанное солнцем редколесье, Тихий шелест листьев, Дорога, Неподалеку охотничий домик Эржи с островерхой крышей и ни одного человека, кроме нас. И тишина. Как же так, товарищ капитан? Прямо-таки пролепетал он. Это ж была картина. А теперь все настоящее. Вон белка на ветке виртуозит. Сразу видно, не Он даже притопнул, потрогал ствол ближайшего дерева. И земля настоящая, и дерево. «Цирковой номер два», — сказал я. «Ни ловкости рук, ни мошенства». Снова взял его за локоть и потащил в комнату. Он едва ноги переставлял, стал как тряпочный. Подведя его ко второй портьере, я спросил, «А что на этой картине помнишь?» «Девушка. Красивущая, одета по-старинному, как в кино. Ну и где она?» — спросил я, дергивая портьеру До половины. Выражение его конопатого лица описать было невозможно. Какой-нибудь великий писатель, может, исподобился бы, но куда уж мне? Куда же надевалась, товарищ капитан, — прошептал он. — Погулять ушла, — сказал я. — Попробуй-ка простоять на одном месте двести лет. Надоест? — Шутите? — Только у меня сейчас и охота с тобой шутить, — сказал я. Показал большим пальцем за спину, где часть портьеры все еще была дернута, и прекрасно было видно, что Эржи на портрете нет, так что это уже, собственно, и не портрет вовсе. «Это что, шутка?» Показал надернутую портьеру, за которой виднелись ярко освещенные солнцем деревья. «И это шутка? Или ты сам там не был? Пусть всего-то пару шагов прошел». «Да уж, на шутку никак не похоже», — растерянно покрутил он головой. «Товарищ капитан, а где ж тогда она?» «Там», — сказал я, показывая на лес. «Домик видишь? Так это ее домик, чтоб ты знал». «А что там?» — спросил он полушепотом, прямо-таки завороженно, глядя на прекрасно видневшийся «Отсюда домик! Домик, как домик!» — пожал я плечами «Никак не избушка бабы-яги, точно тебе говорю?» «Нет вообще, что там?» «Да ничего особенного, — сказал я. Венгрия, как Венгрия, с одним немаловажным уточнением. Там не двадцатый век, а восемнадцатый. Паша, ты, парень грамотный, восьмилетку окончил. На войну тебя со второго курса техникума сорвало. Должен в веках разбираться и знать, насколько восемнадцатый век от нас отстоит. Знаешь ведь?» — Знаю, конечно, — тихо сказал он, чуть побледнев так, что все конопушки ярко выделялись на лице на двести лет. У меня еще в школе пятерка была по этим самым векам, выходят. Такие картины у них тут висят, которые и не картинки вовсе, а двери в старые столетия. И снова одно немаловажное уточнение, — сказал я. Двери эти, правда, были как бы заперты. Правда, необычными замками, но какая разница, если запирали надежно. Только пришел один шпаргонец и замки поснимал. Два креста и два вот таких шильдика, вернее, один, но этого хватило. Я достал из кармана шильдик с рамы портрета Эржи и показал ему, держа двумя пальцами за острый шпенек. Было еще два распятия. У тебя в мыслях нет, кто мог их попятить? Кроме тебя с Иштваном ко мне никто и не заходил. Были еще связисты, но их в расчет не берем, знаю я их. Не стали бы по сторонам таращиться и уж тем более картины рассматривать. Протянули побыстрее провод, подключили телефон и ходу. Ну, бил я наверняка прекрасно знал, что наши ребята при всяком удобном случае прихватывали что-нибудь небольшое и красивое или полезное в хозяйстве. Иштван говорил вчера, не жалуясь, а по ухватке старого вояки, констатируя факт. Из кухонного шкафа исчезли все графские ложки-вилки-поварешки, серебряные, массивные, позолоченные, с графским гербом. тут уж, конечно, постарался не просто любитель красивостей, а кто-то хозяйственный, озаботившийся привезти с войны что-нибудь полезное для дома. И ведь язык не повернется его упрекнуть. Мало они у нас награбили. Все солдаты из какой бы армии ни были так всегда делали. Делают и, подозреваю, долго еще делать будут. Не мы, в конце концов, трофеи брать придумали. Это испокон веков идет. Да я, товарищ капитан, ни сном, ни духом. Он изо всех сил пытался придать себе вид оскорбленной невинности, но получалось плохо, Паша. «Пойми меня правильно», — сказал я. При других условиях плюнул бы и рукой махнул, как на дело житейское, но ну, взял красивую цацку и взял не ты первый, не ты последний. Но тут случай особый. Представляешь, что может получиться из-за того, что ты эти клятые замки спер? Такое, что всего моего воображения не хватает. Или у тебя хватает? — Да не в жизни, — сказал он с округлившимися глазами. Это ж такое смешение времен получится, что уму непостижимо. Читал я где-то ученое слово «катаклизм». Чистой воды катаклизм. Подумать страшно, голова пухнет. Мы, значит, туда, а не оттуда. Действительно, стоило чуть-чуть задуматься, Какая фантасмогория может получиться в результате смешения времен голова начинала трещать при попытке оценить результаты и предсказать последствия, а в голове все это просто не умещалось. не те это вещи, над которыми был в состоянии ломать голову пехотный капитан, он же не доучившийся искусствовед. по его испуганному лицу было неопровержимо ясно взял но особой злости я к нему не чувствовал и чересчур давить на него не собирался. доли вины лежала и на мне. Эржи покинула свое заточение исключительно потому, что я вытащил шильдик, внес, так сказать, последний штрих. Да, но начал-то Паша. Дверь в прошлое открыл исключительно он, но любые попреки и ругань в его адрес были бы бессмысленны. Ничего этим не поправишь. Ты, Паша, подумай вот о чем, — сказал я. Если все это станет известно командованию, то обязательно дойдет и до самого верха. Тогда получит от этой истории гриф «Секретно». А кто свидетели? Мы двое. Представляешь, что с нами будет? Исчезнем за семью замками, и чует моя душа надолго. Понимаешь ты это? Бросив на меня шалый взгляд, Он вдруг, вопреки всем воинским уставам, повернулся через правое плечо и опрометью бросился вон из комнаты. Так торопился, бухая сапогами, что не закрыл дверь, и я слышал, как распахнулась дверь комнатки напротив. Там раньше обитал графский коммердинер, а теперь поселился Паша, чтоб был под рукой, как ординарцу и положено. Я торопливо задернул обе портьера наглухо, мало ли кто ко мне мог зайти, То, что осталось от портрета, выглядело совершенно безобидно для человека, никогда прежде этот портрет не видевшего. Просто ниша в стене, драпированная портьерами и стол посередине, а вот кусочек живого леса, неведомо как, смыкавшегося со спальней. Вернулся Паша быстро, уже не бегом, чуть ли не плелся и, судя по виду, немного оклемался. Тщательно притворил за собой дверь, закрыв ее на задвижку без всякого приказания с моей стороны. Подошел и протянул то, что нес в руках. Вот. Я взял у него три предмета. Два распятия тонкой работы и шильдик, в точности такой, что лежал у меня в кармане. — Бабушка у меня верующая, — покаянно сказал Паша. — Вот и хотел привезти подарок старушке. Они, конечно, не православные, а католические, но на них же не написано. Совсем и не обязательно было бы говорить, о старушке было бы приятно. А Шильдик зачем отодрал? А это я тут нашел портсигар, серебряный, красивый, только без всяких украшений. Вот я и подумал, если обрезать шпенек почти под корень и приклепать на портсигар, гораздо красивее будет смотреться. И красиво, и непонятно. Товарищ капитан, а если потихоньку назад присобачить? Может, все станет, как было, не пойдет, — сказал я, не раздумывая. Мне сказали, нужно еще знать какие-то слова. договоры как у бабок в деревне, сам не знаю, — сказал я. Может, наговоры, а может, молитвы. Судя по тому, что здесь кресты, скорее всего, молитвы. Только откуда ж нам их знать? Как же нам теперь с этим жить? Он смотрел на меня с такой отчаянной надеждой, Словно я знал ответы на все вопросы мироздания. Понятия не имея Паша, честно сказал я, Остается надеяться на исконно наша русская авось, да небось. Авось — эта дверь чертова, сама собой как-нибудь закроется. Или тут по солдатскому телеграфу «Разносятся, дней через несколько пойдем в наступление, и пусть у кого-нибудь другого, кто будет здесь жить, голова болит». И тут же подумал, нет, не выход. Очень удобный дом для постоя войск, рано или поздно очередная проходящая часть его займет, и тот, кто будет жить здесь после меня, молчать не станет. Будет какая-нибудь комиссия, начнут расследования, и одним из первых автоматически встанет вопрос, а кто обитал в этой комнате прежде, после бегства графа? Выяснят очень быстро, и попаду я на спрос. Твердит, что при мне ничего подобного не было, картины как картины, и такими оставались, когда я уезжал, сослаться на комиссара Яноша, видевшего их у меня в первозданном виде. А Иштван? За него ведь тоже возьмутся, как за главную персону в доме. Что он наговорит одному богу известно, куда ни кинь всюду клин. Была только одна возможность что-то узнать поговорить с Эржи. Что-то она да должна знать. В этом загадочном обществе создателей загадочных картин она явно играла не последнюю роль. Она обещала прийти вечером, но если с ней там что-то случилось, и что он говорил, Кто-то охотился за ними целеустремленно и методично, и я ему почему-то верил. «В общем, так, Паша», — сказал я, — «мне скоро ехать к комбату, а ты засядь в своей комнатке. Дверь держи приоткрытой автомат под рукой. Твоя задача, чтобы никто не попал ко мне в комнату. Дверь я запру снаружи, но мало ли что». «Объяснение для тех, кто вздумает интересоваться. У меня там секретные документы, а сейфа нет. Так и лежат в столе. Усёк? Так точно. Его конопатая физиономия пылала яростной надеждой. Может, получится что-то поправить? Будем надеяться, — сказал я, убирая в ящик ночного столика распятие и шильдики. На совещании у комбата я сидел как на иголках. Совершенно не верил, что кто-то из роты полезет в мою запертую на замок комнату. С чего бы вдруг? да еще присидящим на карауле Паши. Но вот с другой стороны могли нагрянуть незваные гости. Никакой опасности для нас они не представляют в чисто военном плане. Что такое тогдашние мадьяры, пусть храбрые и воинственные, с их саблями и кремневками против роты полного состава, щедро вооруженной автоматическим оружием? Но уж огласка получится такая, что хуже и ждать не стоит» а меж тем нельзя было отвлекаться на посторонние мысли. Совещание оказалось отнюдь не пустяковым. В точном соответствии с данными солдатского телеграфа через три дня мы покидали нынешнее место дислокации. Не то что с полком, вся дивизия снималась с места и уходила на Будапешт, а судя по некоторым намекам комбата, в движение должна была прийти и вся армия. Так что слишком многое следовало обсудить, непосредственно касавшиеся нас, как командиров рот и подразделений. Пришлось загнать собственные невзгоды поглубже и не терять нить разговора, вместе с другими сидеть с карандашом над картами. Как и следовало ожидать, Паша доложил, что никто ко мне в комнату проникнуть не пытался, вот только Иштон, Павлин-Мавлин, что-то уж очень часто проходил по коридору, по сугубому... Пашиному мнению без особой нужды и явно прислушивался не происходит ли что в комнате может это и смешно но перед тем как отпереть дверь я расстегнул кобуру пистолета и передвинул ее поудобнее сняв большим пальцем курок с предохранительного взвода ситуация такая что ничего заранее не известностно водшь а на тебя кинутся какие-нибудь старинные мадьяры с воинственными криками лихими усищами в разлет и саблями наголо. Повидал я их на картинах, народ был по всему воинственный и удалой. Но никого постороннего в комнате не оказалось, даже давешней белки. Зато на ночном столике я обнаружил записку. Четыре слова на непонятном языке, судя по некоторым буквам, мадьярском, и неплохо нарисованный циферблат, где красивые ажурные стрелки стояли на одиннадцати тридцати. Речь, конечно, могла идти только о ночных часах. Дневные одиннадцать тридцать давно прошли, но все равно на тот случай, если я кажусь непонятливым, Эржи, а кому же еще, прорисовала рядом с циферблатом лунный полумесяц. Видимо, среди ее русинов не оказалось грамотных, И она не смогла написать на понятном мне языке, справедливо рассчитав, что я пойму и так.